Голоса умолкли, и в зале наступила тишина. Было слышно, как возле светового проёма в потолке вышагивает стража. Во дворе раздавались голоса наёмных солдат, приносивших клятву. "Как велики должны быть наши отряды, и Светлейший?" заговорил наместник Риду, и в его голосе прозвучала забоченность. "Не менее легиона", ответил Набиил, брат. "Это сколько шнычно считывает легион?" «Четыре тысячи воинов, как и прежде, а оружие, снаряжение...» Теперь наступил черед на Бусардар. Наступившую тишину нарушало лишь пение, доносившееся из царских казарм. Это были куплеты Тиртея, и распевали их, по всей видимости, наемные греческие солдаты. «Как вы знаете, досточтимые халдейские князья, — начал он, — до сих пор наша армия была оснащена самыми разными видами оружия. Каждый вельмож снаряжал войско на свой лад, поэтому вооружение одного легиона разитно отличалось от вооружений другого. Я распорядился изготовить за счёт казны одинаковые снаряжения и оружие для всей армии. Не забыл и тех, кому предстоит сражаться в горной местности. Для них велено изготовить шаровары, по примеру перцев и башмаки на толстой подошве. На случай, если война затянется до зимы, припасены плащи, войлочные одеяла и тёплые шатры. На лице Хвильмош выразилось удовлетворение. Это им понравилось. Снаряжение абонировали на казённый счёт. Оставалось выяснить лишь размер жалования для солдат и расход на их содержание. Если бы набусардарх избавил знать и от этой обузы, они вернулись бы домой вполне довольными. Поэтому Виль може на перебой привозносили умы и талант верховного военачальника. Недаром царь доверил набусардару армию, возложив на него ответственность за её победы и поражения. К счастью, набусардар был достаточно образован и обладал необходимыми качествами полководца, в том числе и опытом, почерпнутым во время пребывания в чужих странах. Он в совершенстве постиг стратегию и тактику. Отдавая предпочтение первой Но не об этом думали сейчас халдейские сановники. Они ликовали у слахов о намерении на Бусардара снарядить армию за счет казны, и он сразу же вырос в их глазах. Лишь один из наместников приличия ради поинтересовался. — Не можешь ли ты подробнее рассказать о снаряжении? — Изволь! — отозвался на Бусардар и подал знак песту. Тот обратился к большим, густо испещренным письменами глиняным таблицам, переплётив сандаловое дерево с плетёными кожаными завязками, и присанившись, стал читать. Тяжёлая пехота. Железные шлемы, доспехи с металлическим нагрудником, обтянутые кожей, битые железом овальные деревянные щиты. В вооружении обоюдоострые мечи и копья. Лёгкая пехота. Кожаные шлемы, круглые щиты, дротики и секиры коньцы, кольчуга и чешуйчатый панцирь, длинный меч или копье, кинжал и круглый металлический щит. Кроме того, добавил набусардар, по особому будут снаряжены щитники, прачники, лучники, копейщики. Само собой в снаряжение входит также запас провианта, солдатские инструменты, миски. Откуда мы всё это возьмём? Непобедимый любопытствовал наместник описка «Провиант будет поставлять знать. Она же будет выплачивать жалования, как всегда, во время войны. Расходы на снаряжение и оружие будут взяты из царской казны. Прежде эти расходы несли вельможи, но я стремился облегчить вашу участь. Однако, если война затянется, и царская казна оскудеет долг знать и дать необходимые средства... «Где мы их возьмем?» — вскинулся управитель Ваилона. «Все вы достаточно богаты». И богатство это нажили на халдейской земле, отчеканил на бусардар. В Персии вмешался сепарский наместник. Все вильможи отказались от своих богатств и передали их Киру и его воинству. Вильможи сели на коней, опоясались мечами и добровольно выступили вместе с Киром. А то, что все мы здесь наблюдали, недостойно халдейские вильможи. Кучиский наместник Гобрий заметил как-то, что персы пышат силой и здоровьем и потому уверены в будущем. Глядя же на вас, я словно чувствую, что здесь пахнет гнилью. Предательские речи вскипел наместник Барсипов и поношение знатного сословия именем всех здесь присутствующих. Я прошу тебя, верховный военачальник, его величество царя Алтазара, образом Сепарского князя А гобрить. Вот ведь ходит слухи, будто он склоняется на сторону персов, я бы не стал доверять ни ему, ни наместнику Сепара.